Издательство Стаса Бабицкого представляет. «Амброс Бирс». Сборник мистических рассказов. Читает Дмитрий Креминский. Случай на мосту через Савиный ручей. В северной части Алабамы на железнодорожном мосту стоял человек. Он смотрел вниз на потоки воды, бегущей в 20 футах под ним. Его руки были заведены за спину, запястья стянуты шнуром. Шею крепко стягивала веревка. Она была закреплена на поперечной балке у него над головой. Оставшийся конец болтался свободно, почти касаясь его колен. Несколько досок были уложены на шпалы, по которым тянулись стальные рельсы железнодорожного полотна. Доски служили помостом для него и его палачей, двух рядовых федеральной армии, которыми командовал сержант. В мирной жизни последний, вероятнее всего, был помощником шерифа. В некотором отдалении, но на том же временном помосте, стоял офицер. Он был в парадной форме капитана армии США и вооружен. На каждом из концов моста стояли часовые. Они замерли с винтовками в положении на караул, то есть держа вертикально против левого плеча в согнутой под прямым углом руке параллельно грудной клетке. Поза это, как известно, искусственно и неудобна, и требует от солдата неестественного и напряженного выпрямления корпуса. Судя по внешнему виду, в обязанности двух солдат не входило знать, что происходит на мосту. Каждый со своей стороны, они преграждали путь любому, кто попытается подойти к помосту, и только. За спиной одного из часовых не было видно ни души. Рельсы железной дороги на сотню метров по прямой убегали в лес – затем поворачивали и терялись из виду. В той стороне наверняка находилось сторожевое охранение. Другой берег был открытым, но пологий склон упирался в импровизированный чистокол из вертикально вкопанных в землю бревен. В нем были пробиты бойницы для стрельбы из ружей и амбразура. Оттуда торчал ствол бронзовой пушки. Она была наведена на мост и готова к стрельбе. На полпути между мостом и укреплением, на откосе, расположились зрители. Около роты солдат-пехотинцев вытянулись вдоль берега в линию в положении вольно. Приклады ружей упирались в землю, стволы наклонены к правому плечу, руки, согнутые в локтях, покоились на ложах. Справа от строя стоял лейтенант. Саблю он воткнул в землю, руки положил на ее эфес. За исключением тех четверых на середине моста никто не двигался. Строй солдат был развернут лицом к мосту и словно окаменел. Все стояли безмолвно, неподвижно. Часовые застывшие, обращенные лицом каждый к противоположному берегу, казались статуями, элементом архитектуры, а не живыми людьми. Капитан, скрестив на груди руки, стоял молча, наблюдая за работой своих подчиненных и не мешая их действиям. Смерть особо высокого достоинства. И когда она приходит, известив о своем появлении заранее, ее следует принимать со всеми официальными знаками почета, не исключая тех, кто с ней на коротке. Согласно армейскому этикету, безмолвие и неподвижность – символы глубокого почтения. Человеку, которого собирались повесить, было, вероятно, лет 35. Судя по внешнему облику, он был штатский, скорее всего, плантатор. У него были правильные черты лица – Прямой нос, четкая линия рта и широкий лоб. Длинные темного цвета волосы были зачесаны за уши, избегая вниз, падали на воротник хорошо пошитого дорогого сюртука. Он носил усы и аккуратно подстриженную бородку клинышком, щеки выбритые. В больших темно-серых глазах читалась доброта. Трудно было ожидать увидеть ее в глазах человека с петлей на шее. Он никак не походил на обычного преступника, но закон военного времени весьма либерален и не скупится на смертные приговоры для людей разного звания, не исключая и джентльменов. Когда приготовления были закончены, оба солдата сделали по одному шагу в сторону, затем каждый оттащил за собой доску, на которой стоял. Сержант повернулся лицом к капитану и вскинул руку к головному убору, отдавая честь. Сразу после этого... Он встал за спину офицера, тот немедленно тоже сделал шаг в сторону. Эти перемещения привели к тому, что сержант и осужденные оказались на противоположных концах доски, покрывавшей три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти, но не совсем, доходил до четвертой. Прежде доска удерживалась в состоянии равновесия тяжестью капитана, теперь его заменил сержант. По сигналу, который первый подаст последнему, тот шагнет в сторону, равновесие нарушится, доска опрокинется, и осужденный повиснет в пролете между двумя перекладинами. Осужденный подумал, что способ, которым его собираются казнить, прост и эффективен. Ему не завязали глаза и оставили лицо открытым. Мгновение его взгляд задержался на зыбком подножье собственного бытия. Затем, блуждая, переместился на бурлящие потоки воды, что бешено неслись у него под ногами. Его внимание привлек кусок бревна. Он вращался и подпрыгивал на воде. Человек проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно он двигался! Какая ленивая река! Он закрыл глаза и попытался сосредоточить последние мысли на жене и детях. Вода, тронутая золотом восходящего солнца, туман, стелящийся по берегам реки, форт, солдаты, кусок бревна — все это прежде отвлекало его, но теперь он ощутил новую помеху. Продираясь сквозь его мысли о близких и любимых, перемешивая их, какой-то звук, отчетливый, мерный, металлический, от которого он никак не мог отрешиться и природу которого понять был не в состоянии, Напоминал ему удары кузнечного молота по наковальне. Он недоумевал, что это может быть за звук, откуда он доносится, сблизи или издалека. Он казался бесконечно далеким и поразительно близким одновременно. Удары раздавались через равные промежутки, но были так медленны, как похоронный звон. Он ждал каждого удара с нетерпением и, сам не понимая почему, со страхом. Паузы между ударами постепенно удлинялись и мучили его. Чем реже они раздавались, тем сильнее и отчетливее становились. Они причиняли боль, будто ножом резали ухо. Он боялся, что не выдержит и закричит. То, что он слышал, было тиканием его часов. Он открыл глаза и вновь посмотрел на воду, бегущую внизу под ногами. «Если бы мне только удалось освободить руки», — подумал он, — «я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Под водой пули меня не достанут. Я быстро доплыву до берега, спрячусь в зарослях, а потом лесом доберусь до дома. Мой дом, слава богу, по ту сторону фронта. Жена и дети еще недосягаемы для захватчиков». Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, Скорее сверкнули молнии, нежели сложились в сознании обреченного, капитан кивнул сержанту, сержант сделал шаг в сторону. Пейтон Фаркуэр был плантатором и принадлежал к старинной и весьма уважаемой семье из Алабамы. Будучи рабовладельцем и, подобным многим другим рабовладельцам сторонником отделения Южных Штатов, он был яростным приверженцем дела южан. Обстоятельства, о которых здесь говорить не стоит, сложились таким образом, что он не смог вступить в ряды благородной армии, сражавшейся несчастливо и поверженной под Каринфом. Он томился в бесславной праздности, лишенной возможности реализовать бурлящую в нем энергию в тяжелой солдатской жизни, но искал возможности отличиться. Он верил, что такой случай представится. В военное время он дается любому, а пока... Делал то, что мог. Не было даже самого малого дела, которым бы он пренебрег, если оно могло пойти на пользу юга. Не нашлось бы предприятия опасного настолько, чтобы он не мог в нем участвовать. У этого сугубо гражданского человека было сердце настоящего воина. К тому же он глубоко и искренне уверовал в довольно гнусный принцип, что в любви и на войне все дозволено. Однажды вечером, когда Фаркуэр сидел с женой на скамье у ворот своей усадьбы, к ним на лошади подъехал солдат в серой униформе и попросил напиться. Миссис Фаркуэр была счастлива услужить ему и решила собственноручно принести воды. Пока она ходила в дом, ее муж приблизился к запыленному всаднику и стал расспрашивать того о последних новостях с фронта. — Янки восстанавливают железные дороги, — сказал солдат. Они готовятся к новому наступлению. Сейчас они подошли к мосту через Савиный ручей, починили его и построили форт на северном берегу. Их командующий издал приказ, они его везде расклеили. Любой штатский, улеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или подвижного состава будет схвачен и повешен без суда. Я сам читал. — А скажи, далеко ли до этого самого моста через Савиный ручей? — спросил Фаркуер. — Около 30 миль. — А на нашем берегу есть охрана? «Небольшая, сторожевой пост в полумиле от моста на железной дороге, да часовой на самом мосту». «Представьте на мгновение, если некий кандидат в висельнике, штатский, сумел бы пробраться незамеченным мимо поста, справился с часовым, — с улыбкой произнес Фаркуэр, — что бы он смог сделать?» Солдат задумался. «Я был там с месяц назад, — ответил он, — и видел, что во время паводка кустой у моста с нашего берега прибило много плавника». Сейчас бревна высохли, мост деревянный, все вспыхнет, как пакля. Разговор прервался, потому что леди принесла воды и дала солдату напиться. Он искренне поблагодарил ее, кивнул хозяину и ускакал. Через час, когда уже стемнело, он снова миновал плантацию, но теперь в обратном направлении. Это был разведчик, шпион федеральных войск. Падая в пролет моста, Поэтому Фаркуэр потерял сознание, словно умер. В начнулся, казалось, прошли века, от острой боли, сдавившей горло, за которой последовало удушье. Толчки резкой боли выстреливали от горла и пробегали мучительной волной по всему телу и конечностям, докатываясь до каждой клеточки. Боль мчалась по точно намеченному маршруту и пульсировала с невероятной частотой. Волны боли были похожи на потоки огня — накалявший все его существо до нестерпимой температуры, но до головы боль не доходила, голова гудела от избытка прилившей крови. Эти ощущения не взаимодействовали с мыслью. Та, способная мыслить часть его существа, уже была уничтожена. Чувствовать единственное, на что он был способен, и чувствовать было пыткой. Он ощущал, что движется. Словно гигантский маятник он, лишенный материальной субстанции, огненный пульсирующий шар, заключенный в облако света, качался по невообразимой дуге колебаний. Затем внезапно все это кончилось. С необратимостью свет, в который он был заключен, с громким всплеском взлетел кверху. Уши затопил неистовый рев. Все его существо обступили холод и мрак, и вот тогда... Его мозг заработал снова. Он понял, что веревка оборвалась, и он упал в воду, но он не захлебнулся. Петля, стягивающая его шею, не дала воде залить легкие. Смерть через повешение на дне реки. Сама идея показалась ему забавной и нелепой. Он открыл глаза, и его обступил сумрак. Только высоко наверху был заметен отблеск света. Но как он был далек, как недосягаем. Он продолжал погружаться, потому что свет становился слабее и слабее, пока не превратился в едва заметное мерцание. Но затем свет стал расти, он прибывал и разгорался, и человек понял, что его выносят к поверхности, понял с сожалением, потому что теперь ему было хорошо». «Быть повешенным, а потом еще и утонуть», — подумал он. «Через это я уже прошел, но я не хочу, чтобы меня еще и застрелили. Нет, меня не застрелят. Это было бы слишком несправедливо». Сознание не принимало участия в его действиях, но по острой боли в запястьях он понял, что пытается освободить руки». Он стал внимательно следить за собственными действиями, но его интерес был сродни интересу зрителя в цирке, который отстраненно наблюдает за работой фокусника. Какая поразительная ловкость! Какая удивительная, просто нечеловеческая сила! А какая настойчивость! Браво! Веревка упала, руки разъединились и всплыли. Он смутно различал и ту, и другую в ширящемся свете. С каким-то новым интересом он наблюдал, как сначала одна, потом вторая вцепились в петлю на шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули в сторону, веревка извивалась в воде и походила на плывущего ужа. «Верните ее! Верните ее обратно!» и ему показалось, что это он крикнул своим рукам, ибо страдания, которые он испытал после того, как петля исчезла, были непереносимы. Шея разрывалась от боли. Под черепной коробкой пылал огонь. Сердце, до той поры едва бившееся, сделало рывок и подскочило прямо к горлу, словно пытаясь вырваться наружу. Все его тело будто стонало и корчилось в дьявольских конвульсиях. Но непокорные руки не слушались его команд. Они били в воде сильными быстрыми ударами сверху вниз, выталкивая его к поверхности. Он почувствовал, как голова вырвалась из воды, глаза ослепило солнце. Грудная клетка судорожно расширилась, и его легкие, почти в агонии, вдруг заполнились воздухом. И его было так много, что он с воплем исторг его из груди. Сейчас он полностью владел своими чувствами. Более того... Теперь они стали необычайно остры. Вероятно, страшное потрясение, которое он перенес, что-то изменило в устройстве его организма. И теперь он чувствовал то, что прежде было ему недоступно. Он ощущал рябь воды на лице и слышал звук каждого ее толчка. Он смотрел на прибрежный лес и различал каждое дерево, каждый листок и даже каждую прожилку на нем. Он видел насекомых в лесу, всех без изъятия, кузнечиков, мух с алмазными блестящими крыльями, серых пауков, придущих паутину и тянущих нити от ветви к ветви. Он замечал все цвета радуги в каплях росы на миллионах травинок, ружане мушкары, плясавшей над водоворотами шум крыльев стрекоз, удары лап жука-плавунца, похожего на лодку, влекомую веслами. Все это теперь было для него внятной музыкой. Рыбка скользнула вдоль его глаз, и он расслышал шелест, рассекаемый ее телом, воды. Он выплыл на поверхность лицом по течению реки, Но в тот же миг видимый мир начал медленно вращаться вокруг него, словно он был центром этого мира. Он видел мост, укрепления, солдат на мосту, капитана, сержанта двух рядовых, всех своих палачей. На фоне яркого голубого неба их силуэты были отчетливо очерчены. Они кричали и размахивали руками, указывая на него. Капитан выхватил свой револьвер, но не стрелял. Остальные были безоружны. Их фигуры казались ему огромными, жесты — жуткими, угрожающими и нелепыми. Внезапно он услышал резкий звук выстрела, и что-то силой ударило в воду в нескольких дюймах от его головы, обдав лицо брызгами. Снова раздался выстрел, и он увидел одного из часовых, целившегося из ружья, и голубой дымок, вырвавшийся из дула. Человек в воде, увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь прицел. Он заметил, что глаз был серого цвета, и вспомнил, что серые глаза самые зоркие, и что все знаменитые стрелки сероглазы. Он где-то читал об этом. Как бы там ни было, этот стрелок промахнулся. Водоворот подхватил Фаркуера и повернул его. Он снова оказался лицом к противоположному от форта лесистому берегу. Звук голоса, звонкий и отчетливый, раздался позади него. Однотонный и певучий. Он донесся по воде так отчетливо, что разорвал и заглушил все иные звуки, даже шум журчащей воды в ушах. Хотя он не был солдатом, но посещал военные лагеря достаточно, чтобы понять суровый смысл этого нарочитого, мерного и протяжного напева, лейтенант на берегу решил, что настала пора и ему вмешаться в утренние события. Как холодно и безжалостно! И в то же время ровно и нарочито, спокойно, словно он пытался передать свою собранность солдатам с точно выверенной размеренностью, падали жестокие слова «Рота, ружье к бою, готовься, целься, огонь». Фаркур нырнул. Нырнул так глубоко, как только смог. Вода взревела в его ушах чудовищным грохотом неагарского водопада. Однако он услышал приглушенный гром ружейного залпа и уже всплывая обратно к поверхности, увидел сияющие сплющенные кусочки, которые, зыбко покачиваясь, медленно опускались в глубину. Некоторые из них коснулись его лица и рук, на мгновение остановив падение, но затем скользнули вниз. Один застрял между воротником и шеей. Стало горячо и неприятно, и он вырвал его оттуда. Когда, задыхаясь, он вынырнул на поверхность, Оказалось, что под водой он пробыл довольно долго. Течение унесло его достаточно далеко, спасение теперь было совсем рядом. Солдаты почти закончили перезаряжать ружья. Стальные шампала, выдернутые из стволов, разом блеснули на солнце и, перевернувшись в воздухе, устремились в свои гнезда. Два часовых снова выстрелили, они действовали по собственному почину и промахнулись. Несчастный беглец видел все это, оглядываясь через плечо. Теперь, удаляясь, он плыл по течению, сильно загребая. Мозг его работал с энергией ничуть не меньше, нежели его руки и ноги. Мысль обрела быстроту молнии. «Офицер», — размышлял он, — совершил ошибку. Во второй раз так он не ошибется. От залпа уклониться так же легко, как от одной пули. Скорее всего, он уже скомандовал стрелять в разнобой. «Господи, помоги мне! От всех пуль мне не увернуться!» Чудовищный водяной столб. Вздыбился в паре метров и прервал его мысли. Тотчас раздался громкий стремительный гул, который слабее, казалось, возвращался по воздуху назад в форт, и замерев, вдруг взорвался сокрушительным взрывом. Вся река содрогнулась от него до самого дна. Поднялась стена воды, накренилась и рухнула на человека, лишая зрения, слуха и воздуха. В игру вступило орудие. Не успел он прийти в себя от взрыва, как услышал шелест летящего снаряда. Тот летел мимо, и через мгновение в лесу раздался треск и грохот ломающихся веток и стволов деревьев. — Больше они этого не сделают, — подумал беглец. — В следующий раз в дело пойдет Шрапнель. Я должен следить за пушкой. Дым от выстрела меня предупредит. Звук запаздывает и доходит слишком поздно. Пушка хорошая. Ее нужно опасаться. Внезапно... Его подхватило и закружило. Он завертелся, как волчок. Вода, оба берега, лес и деревья, мост в отдалении, форты и солдаты — все перемешалось и расплылось. Предметы напоминали о своем существовании только цветом. Вращение горизонтальных цветных полос — вот и все, что он видел. Его затянуло в водоворот и несло вперед с такой скоростью, а с такой неистовой силой — что он испытал сильнейшую тошноту и головокружение. Через несколько мгновений его вышвырнуло на галечный пляж левого южного пологого берега, и он очутился за выступом, который скрыл его от врагов. Внезапно прерванное движение, боль в руке, пораненная камень, привели его в чувство, и он зарыдал от радости. Беглец погружал пальцы в песок и гальку, захватывал пригоршними и высыпал их на себя и вслух благословлял их. Камни сияли алмазами, рубинами, изумрудами. Ничего прекраснее их не могло быть на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями. Человек с наслаждением вдыхал аромат их цветов. Странный, розоватого оттенка свет струился между стволами, а шум ветра в листве и ветвях звучал, как звук эоловой арфы. Он уже не испытывал желания продолжать свое бегство. Он хотел остаться в этом зачарованном месте, пока его не настигнут. Виск и треск картечи в ветвях высоко над головой в прах разнесли его грезы. Канонир, видимо, послал ему прощальный привет, в досаде выстрелив на удачу в догонку. Беглец вскочил на ноги, взбежал вверх по отлогому берегу и скрылся в лесу. Он шел весь день, сверяя свой путь по солнцу. Лес казался бесконечным. Нигде не было ни просек, ни даже обычной лесной тропинки. Он и не предполагал, что живет в такой глуши. Было нечто жуткое в этом открытии. К сумеркам он совсем обессилел, сбил в кровь ноги и умирал от голода. Одна лишь мысль о жене и детях продолжала гнать его вперед. Наконец он выбрался на дорогу, которая, как он полагал, идет в нужном направлении. Она была широкая и прямая, как улица в большом городе, но, судя по всему, никто по ней не ездил. Не было вдоль нее ни полей, ни строений, ничто не указывало на то, что здесь живут люди, ни разу даже не залаяла собака. Только черные стволы деревьев возвышались по сторонам, образуя отвесную стену, уходя к горизонту, исходясь где-то там в одной точке, словно линии на перспективном чертеже. Окончательно стемнело, и высыпали крупные золотые звезды. Странное дело. Но, задрав голову, он смотрел вверх и не узнавал ни звезд, ни созвездий, однако был уверен, что их расположение имеет тайный и зловещий для него смысл. Лес вокруг был полон загадочных звуков, среди которых раз, другой и снова он ясно слышал шепот на неизвестном языке. Шея сильно болела. Он поднял руку, дотронулся до нее и обнаружил, что она чудовищно распухла. Он знал, что там черный круг, след от веревки. Глаза тоже пострадали. Они вылезли из глазниц, и теперь он не мог их закрыть. Язык распух от жажды. Чтобы как-то уменьшить страдания, человек высунул его на холодный воздух. Но какой мягкой травой просла эта неезженная дорога. Он уже и не чувствовал ее под ногами. Все же он уснул на ходу, несмотря на все свои мучения. Потому что теперь он увидел совсем другую картину. А может быть, он просто очнулся. От бреда. Он стоял у ворот собственного дома. Все осталось таким, как он покинул, но все так ярко и красочно в лучах утреннего солнца. Похоже на то, что он шел всю ночь. Он толкнул ворота, они раскрылись, и пошел по широкой светлой аллее. Мелькнуло воздушное женское платье. Это его жена, свежая, спокойная и желанная, спускается с веранды по ступенькам ему навстречу. На нижней ступеньке она остановилась и ждет его с улыбкой невыразимого счастья на устах, земное воплощение безупречной грации и благородства. Ах, как она прекрасна! Он бросился к ней, раскрыв объятия. Он уже почти обнял ее. Как вдруг чудовищный удар обрушился сзади на его шею. Ослепительный белый свет взорвался с грохотом орудийного выстрела и полыхнул кругом, а затем лишь мрак и безмолвие. Пейтон Фарквер был мертв. Его тело со сломанной шеей мерно из стороны в сторону покачивалось под стропилами моста через Савины ручей.